Голова двадцать первая. «Череп». Очухался я через пару часов. Все это время меня практически не беспокоили, но местные подбрасывали угли под ванну, поэтому температура была комфортная, и я наслаждался теплой водой, понимая, как мне тут не хватает обычных вещей. Горячий душ, кружка кофе с утра и никакой системы вокруг. Зевса перед уходом накормил мясом магического животного до отвала. И теперь он будет спать очень долго. Но мне нужно, чтобы он как можно быстрее подрос. А это верный способ к набору мышечной массы. С трудом заставил себя выбраться из ванны и одеться в чистую одежду. Не знаю, как это сделали местные, но они сумели постирать и высушить её. Даже нательной рубашка с разрезанным рукавом И заляпанное кровью было отстирано, зашито и отутюжено. Доспехи были отмыты и натёрты маслом с лёгким ароматом хвои, что погрузило меня в невероятное блаженство. Выйдя в общий зал, я занял отдельный стол и в благостном настроении уселся за него, стараясь ни о чём не думать, чтобы продлить этот миг как можно дольше. А ещё Я позволил застолбить помывочную на 5 часов, заплатив за всё 20 золотых за себя и своих друзей. Уверен, им понравится такой подарок. Но долго насладиться этим моментом мне не дали, так как ко мне подсел хозяин заведения, над которым высветился ник Сержант. Как вам обслуга? Всем ли довольны? начал он издалека. Признаться, удивлён такому сервису. Всё просто отлично. Но я так понимаю, вы сюда не за этим подсели, спросил я. Я рад, что вам понравилось. Ваше решение принять второй бой на турнире достойно уважения. Редко кто соглашается на это, да ещё и из новичков. Но сейчас я присел поговорить с не об этом. Смотрю, вы наняли нуба с ледьмой, спросил он. Да, довольно смышлённые подростки. Они что-то натворили? Украли еду? Я готов возместить ущерб, который они причинили попытался заступиться за них. Нет, что вы? Ваше желание похвально. Просто я пришёл узнать, какие у вас планы на них. Если это, конечно, не секрет. Возможно, возьму их в свой отряд, если они проявят себя с должной стороны, ответил я. Возможно. Так будет правильнее. Я присматривал за ними первый год, как они попали сюда. Не могу сказать, по какой причине у системы произошёл сбой. Но такие сюда попадают очень редко, а добрых людей тут очень мало. Вы считаете меня добрым, человека, который за последние двое суток убил троих людей? Мне кажется, у вас какое-то <звращенное> извращённое понимание доброты, проговорил я. У вас просто не было выбора, и даже убивая людей можно оставаться человеком. Я из мира, где практикуется рабство, служил в отряде, где вместе со мной сражались рабы со ошейниками подчинения. И пока я сам не попал в плен и не оказался в рабской системе, мои понятия добра и зла сильно отличались от сегодняшних. Но это уже неважно. Позаботьтесь о них, если у вас есть такая возможность, и я постараюсь отблагодарить вас. Понимаю, что вы недолго задержитесь в песочнице, но если попадёте в Золотой город, Найдите постоялый двор старого гнома и передайте ему привет от сержанта. Он мой должник и уверен, что сможет вам помочь. Да и хорошую скидку вам даст. А цены в Золотом городе очень большие, проговорил сержант, вставая. Понимание. Вы получили персональное задание: посетить Золотой город и найти таверну старого гнома. Задание бессрочное. Награда вариативна. «Я успел хорошо поесть, как в таверну забежали подростки, которых я нанял». «Дяденька Мангуст, мы выяснили, что вы хотели», — протараторил Нубик, усевшись за мой стол. «Вы ели с утра?» — спросил я. «Нет, еще не успели», — ответила девочка. Сделав знак, подозвал одного из прислуги и заказал еды нам всем. А пока таскали тарелки с едой, они рассказали, что удалось узнать. «Есть в городе один из главарей» держащих половину всего рынка. Так вот, у него давний конфликт с Хромым, и он, узнав, что его отряды сильно потрепали, готовился отомстить, напав на него. Этого человека кличут Черепом. Он тоже давно в песочнице, поэтому опыт интриг у него очень большой. С ним нужно быть осторожным. Ходят слухи, что он ищет помощников, кто готов с ним вместе убрать Хромова. Последний на него уже устроил несколько покушений. Но пока безрезультатно. По этой причине он постоянно сидит в своём доме и никуда не выходит без большой охраны. В этом городе у Хромова от первого отряда остался один человек, а от второго два человека. Уговаривают, что он должен направить сюда ещё один свой отряд, но не полный и не больше пяти человек. Если он отправит больше, то ослабит свои позиции в северном городе, а от него дорога займёт 3 дня кварталы временно не работает, поэтому время разобраться с его людьми тут есть. Я задумался, информация действительно важна, и нужно правильно её использовать. Важно хорошо всё продумать, чтобы сделать всё правильно, и главное не торопиться. Трофеев я набрал немало, как и золота, которое выпало мне с убитых игроков. Не знаю, почему они его не потратили на своё усиление или посчитали, что они и так справятся. Но сейчас у меня в инвентаре, значит, сумма в 249 золотых. Мои друзья к вечеру восстановятся, и можно будет взять их на разговор с черепом. А там и обсудим, что он предложит за нашу помощь. Рынок меня не интересует, так как слишком хлопотный бизнес. А вот взять под контроль небольшой район в городе будет неплохо. Хорошо, приходите вечером. Проводите нас на встречу. И ещё, выясните, можно ли найти людей, готовых поднять свой рейтинг устранением неугодных. Мы их захватим, а их задача будет только добить, чтобы нам не получить кровавой метки, сказал я. Да, я слышал про таких. Их, конечно, никто не жалует, но желающие есть постоянно. Только там попадаются довольно тёмные личности, поэтому с ними нужно держать ухо востро. Хорошо, но вы всё равно выясните, как их найти, возможно, они понадобятся в ближайшее время. А теперь ешь все нормально, не торопясь. Особо заняться было нечем, поэтому пока мои друзья мылись, я сидел за столом, попивая пиво, которое разбавил водой, чтобы не опьянеть. А через 3 часа они присоединились ко мне. Михалыч выглядел хоть и немного бледноватым, но вполне нормально. Виктория была молчаливой и боялись смотреть в глаза. Когда они усели за мой стол, я заказал им еды, и они молча поели, не торопясь и наслаждаясь процессом, а, возможно, и ощущением жизни, которую они не потеряли. Когда с едой покончили, и я угостил их вином, спросил: "Как вы обо себя чувствуете? Готовы к дальнейшим приключениям?" "Уже неплохо, конечно. Хотелось бы пару дней отдохнуть". Но раз ты сейчас об этом спрашиваешь, то для этого есть все основания, сказал Михайлович. Неважно, я себя чувствую, особенно если вспомнить мои истерики и то, что я вытворяла на арене, опустив глаза, ответила девушка. Как я понимаю, ты там не смогла сдержать свою ярость и мучило убитого противника какое-то время, спросил я. Да, я вернулась вся в его крови. А ведь да, я этого даже боялась подумать об убийстве невинного человека. Запомни, тут нет нивинных. Все мы тут не просто так оказались, и хаос не просто так нас призвал. Но если ты хочешь, то можно найти зелье беспамятства, и ты всё забудешь за последние двое суток, предложил я. "Нет, уж лучше помнить, что я сотворила. Ведь смогла же выжить. А это самое главное. Ведь этот турнир не последний", спросила девушка. «Я думаю, что не последний, и даже выйдя из песочницы, нас будет ждать что-то подобное. Есть вероятность, что тут нас ждал самый простой вариант турнира. А вот выбравшись отсюда, мы столкнемся с совершенно другими условиями, и против нас будут не только люди, но и другие разумные», — ответил я. «Тогда я не хочу забывать этот турнир, и прошу вас научить меня нормально сражаться, чтобы больше я не устроила такой истерики». Я даже боюсь представить, что вы меня ждало. Не помоги вы мне преодолеть моё состояние. Для этого и нужны друзья, ответил Михалыч, после чего посмотрел на меня и добавил: Рассказывай, какие у тебя планы на ближайшие дни? После турнира многие отряды потеряли людей. Уверен, что и количество бандитов Хромова под сократилось. А с учётом того, сколько мы устранили его людей, сейчас он в самом уязвимом состоянии. Я решил не ждать, когда он наймёт новый отряд или отправит за нами своих головорезов, а ударить на опережение, сказал я, внимательно посмотрев на моих спутников. Заочьеt разумно, но ты ведь не хочешь, чтобы мы все получили красную метку, спросил Михалыч. Есть люди, которые добьют наших противников, но ну о метка за обычное нападение пропадёт через сутки, если мы никого не убьём. Ко всему прочему, я хочу не просто напасть на людей Хромова но и отжать часть их бизнеса в этом городе. А для этого нам понадобятся союзники. Вот к одному из возможных союзников мы сегодня к вечеру и отправимся. Да, и у нас пополнение в отряде. Кот выжил и даже смог поднять уровень, поэтому сейчас идет к нам. Я уже принял его в отряд и жду, что завтра он присоединится к нам. Ответил я на вопрос. «А, зачем нам этот бизнес, если надолго мы тут не задержимся?» спросил Михалыч. Если мы хотим иметь свой клан, то нужно набирать рекрутов уже в песочнице. И самые крупные кланы поступают именно так. Там выживут, конечно, не все, но риск того стоит. И для этого деньги нужны уже здесь. За небольшую помощь на начальном этапе мы получим верных помощников, служба которых будет закреплена системной клятвой. Амбициозные планы, но то, что ты думаешь о будущем в таком ключе, вдохновляет. Я так понимаю, к встрече нужно подготовиться и быть во всеоружии? Да. Неизвестно, что могут задумать возможные союзники. Поэтому идите готовиться, а я ещё посижу, помедитирую, ответил я, показывая на кувшин вина. Пока есть время, решил проверить, что мне досталось от моих противников, ведь до сих пор я даже не глянул в инвентарь. Просто не было желания заниматься этим, да и хотелось почувствовать себя обычным человеком отрешившись от всего окружающего. Таких, как я, в зале было довольно много. Люди тихо сидели и пили. Кто-то напивался в стельку, а кто-то, как я, цедил вино. Только в этот раз никто не шумел и не устраивал драк. Людям хватило турнира, чтобы сбросить свою агрессию и утолить жажду крови. Открываю инвентарь и начинаю вчитываться в заполненные ячейки, начав с крупных предметов. «Доспехи Великого Война, пятый уровень. Тяжелые доспехи. Крепкость 100 тысяч единиц. Снижают наносимый урон физическим оружием на 50 единиц. Снижают магический урон на 30 единиц. Снижают возможность нанесения критического урона на 45 процентов». «Доспехи, доставшиеся в качестве приза, делают меня практически неуязвимым к ударам обычного оружия». В таких я стану практически непобедимым, да еще и хорошая защита от магии. Начинающий маг выдает урон от 10 до 39 единиц, а значит, не сможет нанести мне вреда, что меня порадовало. Легкие доспехи третьего уровня. Крепость 8560 единиц. Снижают наносимый урон физическим оружием на 25 единиц. Снижают возможность нанесения критического урона на 15%. Доспехи от повреждённого противника не очень порадовали, и их придётся отправить на продажу. Его копье уничтожил маг, чем лишил меня хорошего трофея. Магический посох стихийного управления может хранить до 300 единиц маны, увеличивает мощь на заклинаний на 45%. Для владения необходим интеллект не ниже 10 единиц. Магическая книга заклинаний третьего уровня только для игроков не ниже третьего уровня. Заклинание огня. Лергон. 30 маны. Урон от 30 до 80 единиц. Большой магический щит стихийный. Сдерживает урон от 30 до 80 единиц. Потребляет ману от 10 до 50 единиц в минуту. Призрак. Дух-разведчик. Бестелесное создание, которое может удаляться до 20 м от владельца. Потребляет маны 5 единиц в секунду. Малое заклинание исцеления. Повышает здоровье на 30 единиц, потребляет ману 150 единиц. Малый магический кристалл, плюс 50 маны, 12 штук. Большой магический кристалл, плюс 100 маны, 8 штук. А вот маг меня порадовал. Только заклинания у него очень затратные, и нужно хорошо прокачать интеллект. Поэтому, возможно, отдам вещи Виктории, пусть становится клановым магом. Бой на ближней дистанции явно не ее. Руна огня — 12 штук. Руна воздуха — 4 штуки. Руна воды — 2 штуки. Руна земли — 16 штук. Кольцо усиления — плюс 5 к интеллекту — 1 штука. Кольцо усиления — плюс 2 к ловкости, плюс 2 к силе — 1 штука. Паек стандартный — 28 штук. Нож металлический — 2 штуки. Котелок — 2 штуки. Палатка малая — 1 штука. Алатка большая, одна штука. Свиток рунного мастера 5-го уровня, одна штука. Свиток метателя 3-го уровня, одна штука. Судя по всему, маг был рунным мастером, а ещё с игроков выпали свитки знаний основных умений, которыми они владели. На продажу практически ничего нет. Всё пригодится самому, а часть раздам друзьям. Выпавший лут вынудил задуматься о том, как развивались игроки но еще и о том, что их стратегия не дала им возможности победить в турнире. Даже маг не остановился, а рискнул продолжить дуэль, рассчитывая на свою победу и свои силы. Конечно, я немного смухлевал в битве, но, как говорится в пословице, победителей не судят. На встречу с Черепом направились втроем в полном облачении. Я надел свои новые доспехи, чем удивил моих друзей. А вели нас Нубасик со своей сестрой. Жил череп на самом рынке, в отдельно стоящем небольшом дворце. Как объяснил подросток, разговаривать с ним никто не стал, но надежда, что нас примут, была, так как тот знал про человека, уничтожившего бандита в Хромово. На подходе к зданию я отпустил ребят, так как не знал, чем закончится наша встреча, и подойдя к охраннику, дежурившему на калитке при входе во двор, сказал: "Мы к черепу. Вам назначено?" Спросил тот, даже не поменяв своего положения. Хотя видно, что сумел оценить нашу экипировку по достоинству. Нет, но уверен, что он захочет нас принять, так как у нас с твоим боссом один общий враг, время которого покинуть тот мир уже пришло. Как вас представить? Монгуст и его отряд, — сказал я. Охранник достал амулет и, активировав его, повторил мои слова. Но вот ответа я не услышал. Вероятно, он раздался у него в голове. Босс примет вас, только вам придётся оставить всё оружие здесь. Не смеши меня. Безружным никто не сунется к вам, поэтому мы можем развернуться и уйти или обсудить нашу общую проблему, ответил я, смотря в его глаза. "Босс, они отказываются сдавать оружие, грозят уйти, говорят, что это в ваших интересах". "Эх, хорошо", проговорил в амулет связи, замолчал, а потом бросил нам Прыгайте, босс ждёт. Только не дёргайтесь, иначе пожулеете. За калиткой нас встретили сразу два человека. Один маг с железом в руках, а второй здоровый мужик с секирой. Вы двое останетесь здесь, а в дом пройдёт только один из вас. И это не обсуждается. Общаться сможете через чат. Нападать на вас никто не будет. Босс клялся системой, что как бы переговоры ни прошли, вы сможете живыми покинуть этот дом плётово принятой системой. Меня проводили в дом, в большую комнату на первом этаже, где было ещё трое. Двое стояли по бокам, а один за спиной лысого мужика под 40 лет, явно маг, который держал щит перед своим боссом. Череп был одет в лёгкие доспехи и сидел за длинным столом, с любопытством смотря на меня. А я не остался в долгу и, пройдя к столу, уселся напротив него, не дожидаясь приглашения. И стал рассматривать своего собеседника. А ты наглый. Слишком наглый для новичка, который не провёл и месяца в песочнице, но при этом слишком удачливый. Победить в турнире и вызваться на второй бой. Это надо быть или очень уверенным в своих силах, или быть безумцем. Но нужно признать, раз ты здесь, то удача на твоей стороне. Глухим голосом произнёс сидящий напротив меня человек. Возможно, оба критерия сыграли роль. Отказаться от предложения системы было очень трудно, ответил я. Я выяснил, что хромой объявил на тебя охоту. Говорят, ты убил пару его человек, и он очень зол на тебя. Ты пришёл просить у меня помощи и защиты? Скажу сразу, это будет дорого стоить. И тебе придётся несколько лет отработать на меня, чтобы покрыть свой долг, улыбаясь, проговорил череп. Я улыбнулся в ответ и выждав минуту, ответил: "Я похож на человека, которому нужна помощь и защита". Смешно. Крамоя не представляет для меня большой проблемы. Я зачистил два его отряда, и оставшиеся два не составят для меня большой проблемы. Неважно каким способом Но сделать это в моих силах. Меня интересует не это, а бизнес Хромова. Как удалось выяснить, вы претендуете на него, и поэтому хочу обсудить с вами условия, на которых я смогу получить его часть. Ха-ха-ха-ха, а ты наглец. Сам ходишь под угрозой смерти, а раскрываешь рот на чужой каравай. Я могу обратиться и к другим главам, которые держат город, и уверен, смогу договориться с ними. Мне не нужен весь бизнес. Моего влияния пока не хватит на удержание всех точек, которые отберу у Хромова. Поэтому, если мы не договоримся, то я обращусь к другим. Но все будут знать, что череп испугался связываться с Хромым, ожидая в стране, чем закончится наша разборка. Ты за языком-то следи. Не смотри, что давал клятву выпустить вас живыми. Вот мои люди переломают вас и выкинут на улицу а там найдутся желающие добить вас а свои условия я выполню прохрипел собеседник сдерживая гнев и ты думаешь что сможешь без потерь справиться с нами да и есть кому разнести информацию по городу о нашей встрече с некоторыми нелицеприятными подробностями заработать репутацию не трудно а вот сохранить её ее... да и узнав о потерях ваши конкуренты захотят откусить часть от вашего бизнеса Я же предлагаю сотрудничество, от которого будет польза для нас двоих, ответил я. Допустим, и что ты хочешь? Сразу скажу, долю на рынке я не отдам, проговорил он. Меня она и не интересует, слишком хлопотно. Да и для людей моего будущего клана мне нужна долгосрочная инвестиция на постоянной основе. Поэтому меня интересует северный квартал, который контролирует хромой а рынок — часть южного квартала, и всю остальную мелочь можете оставить себе. «Свой клан? Ха-ха-ха-ха! Да ты, как я посмотрю, очень амбициозен. Ведь знаешь, что тебя ждет там, за границей песочница?» Усмехаясь, спросил Череп. «Знаю, поэтому и собираюсь строить свой клан именно отсюда. Для вас это выгодно, если мы заключим соглашение» то всегда сможем поддержать вас в противостоянии с другими. Пусть помощь будет и чисто формальной, но иногда можно будет и пощипать ваших конкурентов, что добавит вам весу, а вы будете уверены, что мы не претендуем на ваш кусок пирога. Ведь иметь такого партнера для вас очень удобно». «Ха, а ты наглец. Но мне нравится это в тебе. Если ты выживешь и сможешь организовать свой клан...» то далеко пойдёшь. Первый раз встречаю такого, как ты. Наглого, упёртого и уверенного в себе. Запустим, я соглашусь. Какой у тебя план? спросил череп. Нужно создать ситуацию, чтобы выманить отряд Хромова из северного города в наш. Тут я с ним разберусь сам. Лучше всего, если это произойдёт за городом. После того, как мы устраним их Вы объявите о переходе рынка под полный ваш контроль и выступите перед остальными за передачу мне с северного квартала. В этом мне нужна ваша поддержка, и без вас мне будет тяжело справиться. Оставшихся двоих членов организации «Черепа», охраняющих рынок, вы уберете сами, чтобы вас не обвинили, что вам все досталось без борьбы. Даже будет лучше, если пара ненужных вам человек пострадает или даже умрет». Тогда у вас будет законное требование на эту долю», — ответил я. «С последним согласен. Но как ты хочешь устранить отряд Хромова с силами ха-ха-ха-ха-ха? Всего трех человек». «А кто сказал, что у меня в отряде всего три человека? Да и сил справиться у меня достаточно. Главное знать, где их встретить, чтобы потом не бегать за одиночками. Лишние баллы мы найдем, на кого списать», — ответил я. «Хорошо». Тогда заключим сделку, спросил он, улыбаясь. Согласование всех нюансов заняло ещё час, включая договор, который зарегистрировали в системе, и системные клятвы, на согласование которых мы потратили большую часть времени.